Глава 66. Приморск. Наши дни. Максим, у вас опухшее лицо, будто вы плакали. Артём пришёл ко мне, когда я уже отчаялся его увидеть. Адвоката не было 3 дня. Признайтесь, плакали? Я признался. Но почему? удивился Артём. Мне показалось, я поднял лом настроение. А Павлов его испортил, буркнул я. Никогда не думал, как это обидно, когда не можешь добить с правды. Он сел, шумом выдохнув воздух. Такое встречается сплошь и рядом, разве нет? А что касается Павлова, я советовал вам поменьше его слушать. Я пообщался с ним ещё раз, и у меня сложилось впечатление, что отыскать убийцу своей знакомой для него нечто вроде долго. Да, это его долг, согласился я. Ладно, оставим его, отмахнулся защитник. У меня для вас кое-что есть. Меня не было 3 дня, потому что я нодил справки об этой Леночке. И информация оказалась очень интересной. Я наклонился к нему. Что вы узнали? Он расхохотался. Вы да не торопите меня, я всё расскажу сам. Итак, Леночка обманула вас, когда поведала, что приехала из Сибири. Она местная, из Дальнегорска. А вот семья у неё не столько безденежная, сколько неблагополучная. Наша секретарша выросла в семье алкоголиков. Родная бабка выгнала её из квартиры, когда отца и мать посадили за воровство, и наша девочка отправилась с племянком на вокзал обслуживать клиентов в грязных туалетах. В туалетах? Ужаснулся я. Он кивнул. Представьте себе. Остальные места были заняты её коллегами. Ей, как новичку, достались самые грязные. Я вспомнил её янгивское личико белокурые волосы, и меня покоробило. Она исправно трудилась 2 года, несколько раз лечилась от венерических болезней, пока ей не удалось подцепить одного старичка, продолжал Артём. Старичок не был богатым, но имел собственный дом, в котором проживал один оденёшенник. Жена умерла, а детей, как говорят, не народили. И наша девочка решила, что это очень неплохой вариант. Будущий муж просил всего на всего досмотреть его. Не понимаю, почему он не женился на какой-нибудь пожилой соседке. Как она влезла ему в душу? Впрочем, это для нас неважно. Важно, что он почил через год после женитьбы, будучи, как говорится, в добром здравии. Да, деток у него не было, но зато имелись племянники, которые не хотели помогать ему при жизни, зато после смерти налетели как коршуны. Они позаботились, чтобы вскрытие провели как надо. и эксперты нашли следы какого-то вещества из области гликозидов. Превышало ли оно необходимый уровень? На этот вопрос они не смогли дать ответ. Таким образом, молодой жене ничего не предъявили. Она благополучно продала дом и уехала в другой город, Верхний Реченск. Там ей удалось найти второго мужа, который также умер при полном здравии. Я слушала его, чувствуя, как холодеют руки. Это ангельское существо оказалось самым настоящим убийцей, и прикончить мою жену ей не составило труда. "Это ужасно", прошептали мои непослушные губы и Артёмке внул. "Да, это ужасно". Получив наследство от второго мужа, она переехала в наш город, купила квартиру и устроилась на работу к Надежде. Но остальное вам известно, кроме одного. Вы знали о завещании своей жены? Я покачал головой. Мы никогда об этом не говорили. И она ни на что не намекала. Мы не обсуждали эту тему. Я до хруста стиснул пальцы. Её деньги интересовали меня постольку, поскольку я платил элементы жиней и помогал матери. И скажу честно, если бы я продолжал жить в своей квартире, а не в общежитии, я бы не огорчился. И всё же думаю вас удивить. Он посмотрел на меня, и его глаза сузились. Ваша жена завещала всё своей секретарше. Представляете? Особняк, счета в банке и сам банк. Видно умело эта леночка влезать в душу. Я открыл рот. Что вы сказали? Это правда? Мне удалось уговорить нотариуса показать завещание, усмехнулся он. Там всё написано чёрным по белому. Правда, завещание было составлено до вашей с ней свадьбы. Наверное, Елена боялась, что ваша жена передумает и поспешила от неё избавиться. Я вздохнул. Вы расскажете об этом Павлову? Непременно, заверил он меня. И снова буду добиваться вашего освобождения. Теперь уже под подпись к выезду. А этот парень, ну что свидетельствовал против меня. Мои руки дрожали от возбуждения. Господи, с каким страшным человеком я связался? И из-за этого погиб другой человек, который меня любил. Думаю, её любовник. Артём Ленив выпотянулся. Они, оказывается, давно знакомы. Этот красавчик проживал в её городе и переехал сюда, когда перебралась она. Наверняка он помогал её мужьям уйти на тот свет. Я обхватил голову руками и застонал. Как всё это ужасно. Прорвёмся, заверил меня адвокат. Я покачал головой. Я не об этом, не о себе. Он встал. Давайте прощаться. Мне пора навестить Павлова. Я вцепился в его руку. Пожалуйста, не упустите Елену, она может скрыться из города. Не скроется, заверил меня адвокат. Она уверена, что её никто не подозревает и спокойно будет ждать оглашения завещания. Но ей ничего не светит. Я с чувством пожал его руку. Спасибо вам. Ночью я всё равно спал беспокойно. Какое-то шестое чувство подсказывало, что Павлов освободит меня, но это не радовало. Я считал себя виновным в гибели Надежды и с ужасом думал, что мне придётся нести груз собственной вины всю жизнь.